Глава вторая. Две недели тому назад. Тереза с энтузиазмом собиралась на работу. Ей всегда нравилось общаться с людьми и двухмесячный простой, произошедший из-за коронавируса. Ей здорово дал по нервам. Они недавно решили снять квартиру вместе с Трифоне, а пока он целые дни проводил у нее, только изредка уезжая к себе. Тереза, которая всегда была очень независима и не тяготилась одиночеством, вдруг получила постоянное присутствие, пусть и любимого, мужчины. Поначалу Трифона продолжал ходить в банк, где подрабатывал охранником, давая вздохнуть Терезе. Но так как все перешли на работу онлайн, его очень быстро отправили в неоплачиваемый отпуск, оставив только сменщика, а впоследствии просто уволили. Он много времени проводил перед компьютером, готовясь к производственной практике, и его пребывание в доме давило ее свободолюбивую душу. Это все от того, что квартирка очень маленькая. «Вот с ними побольше, тогда я не буду задыхаться», уговаривала она саму себя, но глубоко внутри продолжали копошиться неразвеянные сомнения. Они часто обсуждали с Терезой проблему второй волны, которой пугали СМИ, возможных новых смертей и того, что придется опять сидеть в заперти, а он, чувствуя нехватку денег и свою ответственность за девушку, злился на безвыходную ситуацию, спровоцированную короной. «Сегодня Трифон ночевал у себя», И Тереза, ощущая ветер свободы, носилась по комнате, напивая и разбрасывая вещи. «Наверное, и отпуск отменит или все-таки нет», — размышляла она, расчесывая длинные прямые волосы. Тряхнула головой. Густая непослушная прядь закрыла пол лица. Махнула еще раз. Вот это другое дело. Челка распалась пополам, открыв чистый высокий лоб и два внимательных глаза, отразивших в себе голубизну выцветшей джинсовой куртки. Она работала в страховой конторе, которая страховала все подряд, общалась с клиентами в офисе, что сейчас было сведено к минимуму, подготавливала необходимые документы и почти никогда не выезжала на дом и не занималась сложными случаями, для которых существовали специально обученные люди. Но ее любимым делом было участие в организации свадеб, банкетов и корпоративных вечеринок, которая на данный момент окончательно прекратилась и без которого она чувствовала себя совсем грустно. Еще девчонкой на каникулах она подрабатывала в группе аниматоров в крупных отелях на берегу моря, где и познакомилась с супружеской парой Умберто, которые впоследствии пригласили ее в свою команду, обслуживающие праздники. Супруги быстро разглядели в веселой заводной девушке не только умение уверенно и непринужденно общаться с незнакомыми людьми, но артистическое дарование наряду со способностью легко и красиво двигаться. К сожалению, эти нечастые приглашения не давали возможности безбедного существования, и Тереза была вынуждена найти себе постоянную работу в страховом агентстве. Послышалась полифоническая мелодия мобильника, Тереза взяла трубку. «Привет!» Раздался голос Трифона, который всегда звонил ей в это время. «Как дела?» «Все нормально. Уже выхожу в офис». «Ты знаешь, что дворец спорта открывается?» «Здорово. Наконец-то!» — обрадовалась Тереза. «Наши абонементы уже продлили. Только что договорился». «Отлично. Но сегодня я не успею уже», — огорчилась девушка. «Значит, завтра», — заключил парень. «Пока. До вечера. Чао». Тереза бросила телефон в сумку, проверила, лежит ли там маска, без которой в закрытых общественных местах было запрещено находиться, схватила ключи от машины и вышла из квартиры. Рабочий день пролетел быстро, несмотря на то, что посетителей было немного. В освободившееся время, не уставши от набившей оскомину темы, все обсуждали всевозможные развития событий, касающиеся коронавируса, и гадали, как будет организован отдых на море, так как теплые дни были уже на подходе. Наболтавшись в сласть и не забыв напоследок повозмущаться действиями властей, Тереза собралась домой. «Хоть какое-то живое общение», — думала она, разглядывая непривычно пустующие улицы Вероны, проезжая мимо высокой арки с часами. Но разве это можно сравнить со спектаклями варьете, которые они устраивали на банкетах и где отрывались по полной? Тереза невольно улыбнулась. Ее мысли перенеслись на ускользающий отпуск, план которого они с таким воодушевлением разрабатывали вместе с Трифаны и выбрали поездку на Сицилию в известный клуб «Отель Сангрилла», где познакомились много лет назад. Действительно, история их знакомства была не совсем обычна. Терезе было 19, и тем летом она работала в коллективе аниматоров, обслуживающих отель, рассчитывая, что на следующий год сможет стать главной в группе, так как имела уже трехлетний опыт. Она старалась изо всех сил, вела вечерние концерты, организовывала пляжные игры, много общалась с проживающими и уже стала немного говорить по-русски, что очень ценилось начальством, несмотря на то, что русских туристов здесь недолюбливали. Но постоянное употребление ими крепких напитков, которые оплачивались отдельно, смиряло хозяев с высокомерным отношением к обслуживающему персоналу и частыми необоснованными требованиями. Это было прекрасное время. Команда аниматоров подобралась очень дружно и бесконфликтно, что очень важно, когда люди находятся вместе 24 часа в сутки на протяжении нескольких месяцев. Рабочий день начинался в 10, когда на пляже устраивали так называемое свиглио или легкие растяжки на пробуждение. Дальше мероприятия шли одно за другим – в бассейне, на спортплощадке или на специальном корте для ботса с небольшим перерывом на полуденный отдых и заканчивались не раньше часа ночи концертом или дискотекой. Полуживые они добирались до своих кроватей, в маленькие душноватые номера без кондиционера, где жили по четверо, распахивали все окна, впуская пронзительный запах влажного песка и ночного прохладного моря, падали на постели, сразу же засыпали. На другое утро, сразу же после завтрака, собирались на короткий разбор полетов, обсуждали мелкие конфликтные ситуации, иногда возникающие с гостями, обменивались замечаниями, подтверждали план работы на сегодня а дальше день шел по накатанному сценарию. Платили мало, зато они находились на полном пансионе, и это вполне устраивало Терезу, которая даже из болтовни с клиентами умудрялась выуживать что-то не просто любопытное, но и полезное, что, оседая в сознании, превращалось в клубок практических знаний. В конце июля большинство туристов приехало сразу на две недели, а вечерняя программа была рассчитана только на 7 дней. Не хотелось утомлять гостей повторениями, и директор отеля вызвал на разговор главного группы Агостина и Терезу, которая считалась первой помощницей и основной заводилой. «Сможете как-то разнообразить репертуар?» — задал он четкий вопрос, как только аниматоры вошли в кабинет. «Несколько номеров в запасе есть, но на полную неделю все равно не хватит», — ответил главный и повернулся к Терезе, ища поддержки. «Ну, игры какие-нибудь проведете с отдыхающими прямо на сцене, чтобы они сами что-то представили», — подсказал директор. «Мы об этом уже подумали и в программу включили, но все равно». «А что, если с соседним отелем корал поменяться?» — выпалила Тереза. «Чем поменяться-то?» — не понял Агастина. «У них своя программа, а у нас своя. Пару вечеров мы у них варьете отыграем, а они у нас», — радостно заявила девушка. «Неплохая мысль». «Договаривайтесь, узнавайте, насколько интересны у них номера. А на заключительном этапе и я подключусь». Директор встал, показывая, что решение принято. В тот год Трифана вот-вот должно было исполниться 17, и он работал в блистоящем отеле. Он увидел Терезу на вечернем сборе, когда ее и невысокого и улыбчивого парня им представил руководитель. Это ребята из соседнего отеля. Предлагают нам два вечера отыграть у них в сангриле наши скетчи, а они в это время покажут у нас в отеле свою программу. Мне кажется, хорошая идея. Да и на уровне дирекции тоже все согласовано. А что? Здорово, я согласен. Круто. Посмотрим, как там у них. Раздались голоса из группы аниматоров «Коралла». Решили уже, что будем показывать. Поинтересовался Трифон, не отводя взгляда от Терезы. «В принципе, да. Осталось только с музыкальным оформлением кое-что уточнить». «Тогда до завтра», — проговорил улыбчивый парень. «Чао», — попрощалась девушка. Трифана был не в состоянии объяснить, что конкретно так ошеломило его при виде Терезы, и не мог бы даже определенно сказать, какие у нее глаза, волосы, нос, общее впечатление необъяснимой гармонии и безграничного блаженства вдруг захватило его душу, когда он увидел эту девушку. На другой день Трифона попросил приятеля провести за него волейбол на пляже, а сам пришел пораньше на репетицию в летний театр. Музыка уже играла вовсю, две девушки в коротких шортиках в попу танцевали на сцене. Было заметно, что двигались они в полсилы, просто чтобы обозначить позы и привыкнуть к новой площадке. Трифона, прерогативы которого являлись спортивные игры, был занят только в одной сценке и, усевшись с края, наблюдал за происходящим. Выяснилось, что Тереза не только выступала как ведущая, но и успешно участвовала в подтанцовках и скетчах. Каждый раз, когда Тереза появлялась на сцене, у трифана от счастья заходилось сердце, и он смущенно двигался подальше в тень, понимая, что ему, долговязому 16-летнему пареньку, никогда не завоевать эту удивительную девушку. По-настоящему поговорить с Терезой ему удалось только на заключительном вечере, после того, как они отыграли свои два представления. В благодарность за помощь дирекция Сангрила организовала поздний фуршет для обеих групп аниматоров. На патио, выходящем прямо на море, на длинном столе были расставлены простые закуски. Жареные на гриле цукини, баклажаны, запеченные сыром, маринованные аличи, рыбка типа нашей кильки, вареная в специях, нарезанная каракатица, посыпанная мелко накрошенной петрушкой и щедро политой оливковым маслом, много свежей зелени и крупные куски красных помидоров. Подоль в запотевших графинах поблескивала пузырьками белое игристое вино. Рядом расположился большой поднос фокаччей, пицца без помидорного соуса, используемая как хлеб, посыпанная розмарином. Их попросили не шуметь, хотя терраса находилась достаточно далеко от гостиничного корпуса, а изможденные от жаркого солнца туристы уже разошлись по своим номерам. Сначала все говорили негромко, обсуждая несомненный успех мероприятия. Но вскоре кто-то вспомнил, как развалился реквизит у горя иллюзиониста и из картонной коробки вывалились все заправленные туда разноцветные платки. «А когда ребенок забежал на сцену, потянув за конец материи, я прямо обмер, а многие подумали, что так и было задумано», проговорил потлатый парнишка, который подносил реквизит фокуснику. «Как он уморительно запутался и упал! Я-то ждала, что заплачет сейчас, а он хоть и покатился по сцене! Но не испугался совсем, а захохотал. Вторил ему другой. «Ага, и на цветной кокон стал похож», — поделилась девица с фиолетовой прядью волос. «Хорошо еще, что ребенок не ударился, и родители оказались адекватные, хотя и бросились разворачивать запутавшегося ребенка тут же на сцене». Несколько осадил веселый пыл воспоминаний начальник группы аниматоров. В конечном итоге все пришли к общему мнению, что это совсем не испортило номер, а скорее придало ему веселую и живую ноту. Все загалдели, заговорив одновременно. Каждый хотел поделиться своим впечатлением. А вы помните реплики ведущей? Она не только не стушевалась, а превратила происходящую веселую сценку. Проговорил Агостина, подлив вина Тереси, и приблизился к ней совсем близко. Это точно, особенно когда отец, раскручивая полотно. Накрыл мамашу платком, напомнил загорелый парнишка со странной татуировкой на плече и тоже подвинулся к Терезе, около которой наклонился еще и руководитель их группы. Трифона, который все не решался заговорить с девушкой, а только вставлял шутки в общем разговоре, застыл на месте, с горечью наблюдая круговорот, образовавшийся вокруг девушки. Но все-таки ему удалось пробиться. Когда Тереза отошла к столу подложить листья в салата, Трифона набрался смелости. «У тебя действительно здорово получилось». Она внимательно посмотрела на парня и, кажется, сразу все поняла. Но Трифона уже невозможно было сбить. «Ты давно так работаешь? Или у тебя актерское образование? Уж больно клево выходит». Получить актерское образование было заметной мечтой Терезы. Но она знала, что это несбыточная греза, так как снимая жилье, никогда не сможешь оплатить еще и учебу. А от разведенных родителей уже давно не было никакой помощи. «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Я-то первый год в аниматорах, и в основном по спортивным играм. Нравится тебе?» Из вежливости поинтересовалась Тереза. «Да, весело. Только я в полицейскую академию буду поступать. А это все так, пока к экзаменам готовлюсь». Трифона хотел предстать серьезным, на самом деле считая, что работа аниматора может быть только кратковременной. «Молодец», — похвалила она парнишку, отходя от стола. «А сама ты откуда?» Не отставал он. «Челатика, провинция Брешия», ответила девушка похрустывая листьями латука. «Офигенно! Я-то из Вероны. Это же совсем рядом!» Несказанно обрадовался Трифона. «Да, недалеко», согласилась Тереза, не разделяя его энтузиазма и возвращаясь к оставленной компании. Но от Трифона уже невозможно было отделаться. Он втиснулся между Агастино и парнем с татуировкой и не сводил глаз с девушки. Они обсудили зрителей, поболтали немного об условиях проживания, сравнивая отели, и Тереза засобиралась. — Пора расходиться, а то завтра будем все как вареные омары. — Это точно! — поддержал Агастина, обхватив ее за талию и развернув к выходу. — Чао! Всем до свидания! — в полоборота произнесла Тереза. Собственнический жест Агастина, обнявшего девушку, как сухой коркой царапнул по сердцу Трифоны, и мучительная грусть заполнила его душу. Безнадега какая-то», — думал он, возвращаясь в свой номер, где уже похрапывали его товарищи. «И почему я не родился хотя бы на пару лет раньше? Но ничего, вот поступлю в академию, надену военную форму, вот тогда и посмотрим», — прошептал он, засыпая. Он с друзьями еще несколько раз приходил на территорию Сангриллы, и ему даже удавалось пообщаться с Терезой. Но все эти разговоры не внушали никакой надежды, а скорее оставляли тягостную печаль в его сердце.